Глава пятнадцатая В понедельник Кейт вышла на работу в подавленном настроении. Последние два дня она следила за утренними новостями, но больше ничего не сообщалось ни об обвинении Геройнта, ни о том, как продвигается расследование. Весь день у них был наполнен лекциями и встречами, так что до полудня вторника ей не выдалась возможность поговорить с Тристаном. Они поднимались по лестнице в ее кабинет, находившийся на самом верху одной из башен кампуса, когда услышали приглушенные голоса двоих мужчин. «Кто в твоем кабинете?» — спросил Тристан. Кейт покачала головой и преодолела последний поворот винтовой лестницы. Дверь в ее кабинет была приоткрыта, И она увидела старшего инспектора Генри Ко, который сидел за ее столом и изучал какие-то бумаги. Пожилой мужчина с массивной фигурой и широким лицом держал в руке книгу с полки. На нем был мятый, плохо сидящий костюм. «Могу вам чем-то помочь?» — поинтересовалась она, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Мгновение спустя позади нее появился Тристан. «Вы?» «Нет». — ответил Генри. — Мы здесь ждем Тристана. Он встал из-за стола Кейт. Другой офицер поставил книгу обратно на полку. — Я старший инспектор Генрико. Ко. — Это инспектор Мертон. Они оба вытащили свои полицейские удостоверения. Кейт повернулась к Тристану и увидела на его лице тревогу и замешательство. — Где Магдалена Росси, Тристан? — Кто? — переспросила Кейт. — Профессор Магдалена Росси, она здесь работает. «Я думаю, что вы это знаете», — профессор Маршалл, — произнес Генри. «Она приглашенный профессор. Читает лекции по философии и религии», — пояснил Тристан Кейт. «Когда вы видели ее в последний раз?» — спросил Генри. «На прошлой неделе, в пятницу. Завозил ей в кабинет кое-какое оборудование», — ответил Тристан. «А в субботу общались с ней по телефону и в воскресенье вечером собирались встретиться». Впервые подал голос инспектор Мертон. «Она не пришла», — ответил Тристан. Кейт наблюдала за ними, не понимая, почему полиция вдруг заинтересовалась приглашенным профессором и почему Тристан должен был с ней встретиться. «А какое это имеет отношение к тому, что вы без ордера рыскаете по моему кабинету?» — поинтересовалась Кейт. Генри открыл было рот, чтобы возразить, у вас должен быть ордер, если вы собираетесь рыться в моих вещах. «Нас привел сюда один из администраторов», — сказал Генри. «Магдалена Росси пропала вчера днем. В воскресенье она ушла из дома и больше не вернулась. Ваш ассистент оказался единственным человеком, с которым должна была встретиться профессор Росси. Она должна была заехать ко мне домой в воскресенье в семь вечера. Мы договорились пойти в кино, но она так и не приехала», — сказал Тристан. Кейт заметила, что его начинает трясти. «Где вы были между часом дня воскресенья и девятью утра в понедельник?» — спросил инспектор. «В воскресенье утром я провел дома с сестрой и ее женихом. После обеда я пошел в спортзал, а затем к нам в квартиру приехали поставщики еды». «Поставщики?» «Моя сестра через несколько недель выходит замуж. Они привозили еду из меню на дегустацию. Затем я приготовился к встрече с Магдаленой, но она так и не появилась». «Вы ей звонили?» Или поехали к ней домой узнать, почему она вас бросила?» — спросил инспектор Мертон. Я звонил ей пару раз, но вызов переключался на голосовую почту. В конце концов, мы с сестрой и ее женихом отправились за пиццей. «В какую пиццерию вы ходили?» — спросил Мертон. «Правильно говорить «пиццерия», — заметила Кейт. Он ее проигнорировал. «Куда же вы пошли?» «Фрэнки и Бенни на Хай-стрит», — ответил Тристан. «В котором часу?» — спросил Генри. «Восемь, может, чуть позже». «Что вы ели?» — спросил инспектор Мертон, придвигаясь ближе к Тристану и оценив разницу в росте, возрился на него. «Я заказал острую итальянскую пиццу». «А как насчет ваших спутников?» — тут же выпалил инспектор Мертон. «Не могу вспомнить. Четыре сыра, кажется. У Сары был чек». «Довольно!» — прервала Кейт. Это и есть ваша стратегия? Если Тристан не может вспомнить, какую еду все заказывали, то это основание для чего? Арестовать? Арестовать? Переспросил Тристан. Генри отступил назад и скрестил руки на груди. Он обменялся взглядом с инспектором Мертоном. Нам нужно все это проверить, сказал он. Это не трудно, – сказала Кейт. Тристан был со своей сестрой, потом поставщиками еды, затем он... «Пошел в спортзал, вернулся и отправился в ресторан. Вы можете обратиться ко множеству свидетелей и камерам наблюдения. Где пропала профессор Росси?» «Если бы мы знали, она бы не пропала», — ответил инспектор Мертон. Кейт раздраженно закатила глаза. «Она кому-нибудь говорила, куда собирается?» «Она сказала соседке, что собирается прокатиться в поля, чтобы сделать фотографии на а 1328 сказал Мертон. а часть шоссе А-1328 случайно не проходит между утесами и водохранилищем «Черные пески», спросила Кейт, мысленно представляя себе этот участок дороги и думая о Саймоне Кендалле. «Ваши офицеры уже провели розыск? Мы обыскиваем пляж. Охранные катера регулярно патрулируют водохранилище», — ответил Генри. «Катер обнаружит тело только когда оно всплывет». «Как вы помните, я нашла тело Саймона Кендалла глубоко под водой», — заметила Кейт. «У Магдалены были с собой какие-то вещи, когда она пропала?» Она вышла из дома с фотоаппаратом, сумкой и мобильником и поехала на мотороллере. «Вы уверены, что Магдалена не заезжала к вам домой, Тристан?» — спросил Генри. Кейт не понравился его обвиняющий тон. «Тристан уже вам сказал, что большую часть воскресенья был занят». «Не лучше ли вам потратить время на то, чтобы подтвердить его алиби?» Обратилась Кейт Генри. «Вы поспешили признать смерть Саймона Кэндалла несчастным случаем, а затем вынуждены были пойти на попятную. Профессор Росси могла попасть в аварию на пустоши, могла утонуть или могла по собственному желанию уйти из жизни. Тристан может доказать, где он был в то время, когда она пропала. Если захотите еще раз с ним поговорить, то нужно позвонить и договориться о встрече. Уверен, что он будет рад вам помочь в присутствии своего адвоката». Она подошла к открытой двери кабинета, показывая, что им пора уходить. «Просто из любопытства. Вы обвинили Геррэйта Джонса в убийстве Саймона Кэндалла?» — спросила она Генри, когда он проходил мимо. «Да», — ответил он. «Желаю удачи в доказательстве того, что Саймон и Геррэйт перенеслись через забор с колючей проволокой прямо в воду. Генри пристально посмотрел на нее. «Мы, вероятно, захотим пообщаться с вами еще раз», — добавил он, указывая на Тристана своим блокнотом. Инспектор Мертон кивнул им и вышел вслед за Генри. Кейт закрыла дверь, Тристан тяжело опустился на маленький диванчик возле окна. «Что значит с адвокатом?» — спросил он. Я им напомнила, что одного предчувствия недостаточно, чтобы тебя преследовать». «Полиция считает меня подозреваемым». «Подозреваемым в чем?» — спросила Кейт. «Они даже не знают, пропала она или сбежала. Тела нет». «У меня есть судимость, ты же знаешь», — сказал Тристан. «У тебя предупреждение за то, что, будучи подростком, ты по пьяни разбил окно брошенной машины». и рядом не стоит с испытательным сроком за нападение в клубе, если ты об этом, — сказала Кейт. «Расскажи мне, что у вас с этой Магдаленой профессором Росси?» Тристан рассказал, как познакомился с ней. а ее исследовании мифов и легенд и последующем телефонном разговоре Кейт переживала за Тристану, но в ней проснулось любопытство. Снова всплыло в водохранилище «Черные пески». «Почему ты ничего об этом не сказал?» — спросила она. — Я про то, что ее исследование связано с водохранилищем. Я не уверен, что оно связано напрямую. В кабинете на стене висела карта водохранилища, но было еще много всякой всячины, связанной с разными легендами. Я собирался расспросить ее об этом поподробнее при встрече. — Где ее кабинет? — спросила Кейт. — В другом конце здания на верхнем этаже, — сказал Тристан. — Можешь показать мне карту? Тристан посмотрел на Кейт. «Кабинет, скорее всего, закрыт, если там нет полиции. У тебя ведь есть ключи? На случай, если нужно что-то принести», — добавила Кейт. В коридоре возле кабинета Магдалены было тихо, Кейт старалась выглядеть непринужденно, пока Тристан искал ключ на большой связке. В двери было узкое, продолговатое окошко, и Кейт видела, что в кабинете темно. «Вот этот. Пойдем». сказал Тристан, поворачивая ключ и открывая дверь. Он вошел первым и включил свет. Кейт последовала за ним и закрыла за собой дверь. Отполированной деревянной мебели отражались флуоресцентные лампы, и за них сумеречное небо и море за окном казались еще темнее. Кейт оглядела стол, заваленный книгами и папками. Все, как и в кабинетах большинства ее коллег, если не считать маленькой кофеварки в углу. Большинство профессоров, предпочитали использовать перерывы на кофе как предлог, чтобы уйти из офиса. Кейт гадала, может, Магдалена была стеснительной или еще не познакомилась ни с кем из коллег. «Вот проект», — сказал Тристан, указывая на доску. Кейт посмотрела на фотографии, газетные вырезки и карту водохранилища «Черные пески». «И ты говоришь, что она не упоминала о водохранилище?» — спросила Кейт. «Нет, я спрашивал. Но она сказала, что ее интересует окружающая местность. Близ Чакфорда. Она встречалась с фермером, который нашел этот след в грязи, произнес он, указывая на фотографию. Потом они пошли в пап, разговаривали с двумя местными девушками, которые слышали истории о молодых людях, пропавших без вести в тумане на дороге А1328, которая проходит мимо водохранилища. Закончила за него Кейт, снова глядя на карту. Она. отколола ее от доски и взглянула на обратную сторону. Там было пусто. Она называла какие-нибудь имена фермера девушек из паба? Нет. Кейт оглядела остальную часть кабинета, затем порылась в документах и проверила большую записную книжку на столе. Тристан присоединился к ней. Есть что-нибудь? — Это все студенческие курсовые работы, — сказала Кейт. Она открыла три ящика стола, но они были заполнены канцелярскими принадлежностями и парой любовных романов на итальянском языке. Кейт посмотрела на рабочий компьютер, тот оказался защищен паролем, и большинство профессоров приносили свои ноутбуки из дома. «Ты что-нибудь нашел? Заметки, стикер?» «Нет». Она говорила, где живет. «Нет, но можно узнать в отделе кадров». Кейт посмотрела на часы. «Да, давай наведаемся». По пути из кабинета Кейт сделала несколько фотографий доски, а Тристан схватил тележку с проектором слайдов. «На случай, если кто-нибудь спросит, я открывал дверь, чтобы забрать это», — сказал он. «Туманный призрак, который похищает молодых женщин», — задумчиво прочитала Кейт надпись на доске. «А в воскресенье был густой туман», — заметил Тристан. «Какое странное совпадение». Кейт вздрогнула.